Глава 17. Кузькина мать пришла. Опасливо посматривая название по обе стороны улицы, я вернулась к фонтану. Рысь застыла на своем пьедестале, а по заросшему мхом и травой днищу бассейна журчал ручеек. Странно, что вчера его не заметила, но сейчас я пришла сюда с заброшенным в кустах самокатом. Другого транспорта пока не могу найти, а ведь еще нужна вода и хотя бы небольшой запас еды. Неизвестно, когда до города доберусь, и как он меня встретит. Город с изменившимся именем. Площадь примыкала к двухэтажному торговому центру. Поскрипывает на ветру оторвавшийся рекламный баннер. Одежда ведущих китайских брендов. А на первом этаже, если верить в вывеске, прежде продавали фастфуд. Нет, не рискну заходить. Окна разбитые, на панель на стене пузырится желтая пена. Напоминает застывшую слюну. Попрощавшись безгласной рысюшкой... Я покатилась на окраину села к знакомой ЗС на перекресток автотрасс. Одна из них, судя по указателю, вела в сторону Темени, говоря для бешеного волка сотни километров не крюк, но для не очень спортивной девушки на самокате приличное расстояние. Или то была поговорка про бешеную собаку. Да какая разница? Все равно я скоро выдохнусь и избавлю темп. Заросшие травостоем и молодыми деревцами поля упорно наступали на дорогу. Кое-где асфальт вздыбился и раскололся под натиском настырной березки или елочки, чьи семена попали в трещины и смогли добраться корнями до земли. Я с тоской терла погасший монитор самоката, жалея, что он не оснащен солнечными батареями или турбиной самозарядки от трения. Даже взмолилась слух. «Хочу, чтобы сани ехали сами, то есть самокат. Ну, пожалуйста, если я крутой проводник желаний, пусть хотя бы такое малюсенько исполнится». Еще я мысленно спорила с Мироном насчет территориального разделения страны. «Какое право ты имеешь тут распоряжаться? В Сибирь заселяли вольные казаки или и землепашцы, которые из-за Урала пришли. Они сажали хлеб, выращивали скот, строили крепости, сначала воевали с остатками золотой арты под... предводительством хана Кучума, потом заключили мир с теми, кто желал добра и вместе стали торговать с бухарцами. И в то же время меня охватывали сомнения. Может, сама здешняя природа решила освободиться от населения и отдохнуть, просматривая архив исторических сюжетов. Для того и создала временные аномалии, но разве в нашем прошлом было много приятных моментов, чтобы уставшая земля могла иметь стимул вновь пустить на себя людскую массу?» Почему именно в центр Западной Сибири упали метеориты с фобием? Это космический дар или проклятие, из-за которого начнутся новые распри? Теперь здесь хорошо себя чувствуют чудаки вроде Платона, оставленные без присмотра, добрые старушки человека-волки, обиженные на весь белый свет, как Ульяна. А Мирон мечется между ними, стараясь все контролировать и упорядочивать. Еще бывший сослуживец-наемник Демид наступает на пятки, носом землю роет, хочет получить доступ к загадочным артефактам. Какова моя роль в этом сценарии? От мелких личных желаний перейти к глобальному волшебству? Так я не против, лишь бы хватило силы и умений, лишь бы знать, что в правильном направлении двигаюсь. Запали внутреннего монолога, и я не сразу сообразила, что стою обеими ногами на платформе самоката. А прежде тусклый монитор с указателем заряда приобрел изумрудную подсветку. «Получилось! У меня получилось!» Тихонько посмеиваясь удачи, я увеличила скорость и азартно объезжала колдобины на пути. В радостном волнении почти не удивилась тому факту, что запущенные поля неожиданно сменились зарослями высоченной кукурузы. А когда в голове зашелестели картинки из зарубежных триллеров, хищная пугало в шляпе, сломанные стебли и раздавленные початки, загнанное дыхание героя, продирающегося сквозь кукурузную стену, попыталась отвлечься на бетонный монумент с названием «Очередного поселения». Агрокомплекс «Рассветная». На сером шершавом камне выбито и залито черной краской изображение бычьей головы. Я несколько минут постояла возле прямоугольной плиты с указателем на ближайшую ферму. Мне там нечего делать, дорога туда заросла, по ней несколько лет никто не ездил. А вот собрать в рюкзак нескольких спелых початков – идея хорошая. Я прислонила самокат к плите и, оглядевшись по сторонам, храбро вошла в кукурузные дебри. от дороги совсем незначительно удалилась, наполнила рюкзак до половины и уже хотела повернуть назад, как заметила просвет среди высоких стеблей, а потом вышла на площадку метра четыре в диаметре. Будто кто-то очень худой Юркий пробрался сюда, не погнув на пути кукурузу, не выдав себя даже узенькой тропинкой, уж потом вдоволь потоптался на месте, устраиваясь на отдых. Не с неба же он спустился в конце концов, тоже вариант, еще невероятнее и страшнее. На земле среди вывороченных желтоватых корней виднелись глубокие борозды, похожие на следы курицы размером с человека. Но ведь это абсурд. Тут явно поработали руками. Посередине поляны на сломанных стеблях была уложена горка початков. Судя по сморщенным листьям, лежат здесь уже несколько дней. Но меня удивило другое. Все початки были приоткрыты и длинные волосы, или, правильнее сказать, рыльца, аккуратно заплетены в косички. Рыжеватые, с черным кончиком. Работа долгая, и кропотливая. Кому понадобилось заниматься такой ерундой? «А если любитель косичек бродит где-то неподалеку, и мои локоны ему тоже приглянутся?» Я кинулась назад, но вынуждена была свернуть в сторону, чтобы не столкнуться с коровой, которая бежала по кукурузным зарослям с дикими глазами, будто ее гнали на убой. А за ней еще одна. Завидев меня, дернула рогатой башкой и налетела боком на соседку. Да тут целое стадо. Наверное, они паслись на другой стороне дороги, а потом их кто-то спугнул. Хуже всего, что путь к самокату на трассе мне временно отрезан. Сейчас главное не попасть под копыта потревоженного скота. Рюкзак казался обузой. Бил по спине, замедлял движение. А у меня не «Не было даже пары секунд, чтобы стянуть лямки и бросить его на землю. Одна заминка, и меня сомнут, покалечат, раздавят бестолковые животные. Острые края листьев резали пальцы и щеки. Я продиралась вперед с закрытыми глазами, уже не ориентируясь на поле, лишь бы подальше от топота и свиста за спиной. Люди не могут так свистеть на одной ноте и без передышки больше минуты». Вот еще одна поляна с грудой сломанных стеблей кукурузы и пирамидой из початков наверху. Все затейливо заплетены в косу. Только на этот раз нос забивал запах тухлятины, а над пожухшей зеленой массой вьются мухи. Задержав дыхание, я обхожу поляну по кругу и вдруг замечаю, что в центре пирамиды торчит стриженный затылок, а чуть ниже виднеется белая шея с багрово-синей полосой». Я не знала, куда бегу, только подальше, подальше, подальше. Я потеряла рюкзак, заколку для волос и платок. Тот самый шелковый зырьки, навехонький бухарский платочек, которым пять сотен лет в обед стукнет. Показало, что за мной гонится толпа голодных чудовищ, с воздуха проще вычислить. Значит, летит. Но позади внезапно раздался жалобный волчий вой, скоро сменившийся злобным рычанием. Сминая стебли, я упала на землю и сжалась комочек. Если не отдышусь, наверное, сердце лопнет. Нет, нельзя останавливаться. Над головой качаются от ветра кукурузные метелки. Замечаю несколько початков и с ужасом ищу заплетенные косы. Перед глазами бурая полоса на белой коже. Не помню, сколько я ползала и тащилась среди зарослей, стараясь производить меньше шума. Сама часто останавливалась и прислушивалась. Ни свиста, ни топота. Коровки в стойлах, монстры в склепе, а волки убежали по делам, но ведь кто-то же посадил эту проклятую кукурузу, кто-то пасет коров, кормит их сеном зимой, значит, ферма работает. Зато теперь у меня ни еды, ни воды, ни транспорта, мыслях кавардак. Возвращаться к дороге страшно. Поле кончилось неожиданно. Я сначала думала очередной пятачок с пирамидой, не сразу решилась выбраться из зеленого лабиринта, а потом разглядела стволы берез. После перенесенного кошмара лес манил тишиной и покоем. Там легче спрятаться, легче убегать, а также догонять. Порыв ветра всколыхнул кукурузные заросли, а может кто-то худой юркий рыскал по моим следам, пробираясь между крепкими стеблями. Пальцы не слушаются. С трудом могу потуже завязать шнурки на кроссовках, но ведь я сумела одним желанием зарядить самокат. Надо использовать свои ментальные возможности на полную мощность. А вдруг случай с самокатом удачное совпадение? «Как же это работает?» Я сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, а потом убедительно произнесла. «Хочу попасть в безопасное место. Пусть меня накормят и проводят до города, и пусть у Мирона все будет хорошо, а зло в кукурузе исчезнет и вообще везде исчезнет!» Я не планировала просить за Мирона. Так получилось. Про победу над монстрами – тоже риторическая фраза. Но кукурузные поля должны спокойно колоситься и давать урожай всем страждущим. «Больше никаких жертвенников и косичек!» Надеюсь, местная аномалия услышит и реализует мои душевные порывы, а я пока сама себе позабочусь. План простой. Обойти поле вдоль кромки леса и выбраться на большую дорогу. Осуществить его мне не удалось. Через несколько минут в куче мятой травы обнаружилась разодранная в клочья женская одежда. Услышав вдали приглушенные и мычания, я нырнула под кроны деревьев и побежала вглубь леса, даже не пытаясь запомнить маршрут, лишь бы не достаться убийце в любом его облике. Мирон не шутил, когда предупреждал о жутких обитателях этой земли. Замокиши, оказывается, еще не самые кровожадные твари, с ними можно договориться и даже оленью тушу посмаковать, но я спиной чувствовала, что на поле недавно куражилось нечто более мрачное и беспощадное. «Волки! А если там была волчья охота? Мирон и ему подобные убивают людей? Нет-нет, им ни к чему заплетать косы и стричь волосы. Мирон на светлой стороне, но сейчас он далеко, а здесь скоро опять стемнеет, и в лесу проснется разная нечисть». Я обхватила руками шершавый ствол старой березы и сползла вниз, пачкая толстовку в паутине и прочей трухе. И тут увидела позади дерева красноголовый гриб высотой с полметра. Даже зажмурилась. Уж не чудится ли мне от пережитого стресса. Разве бывают такие грибы-мутанты? Зашуршала лесная подстилка. Я подобрала ноги, боясь мышей, но чуть не завопила от неожиданности. По рыжей, подсохшей траве, мимо моего привала, не то бежал, не то катился еще один грибочек, круглый, маленький, озорной, притормозил у моих грязных коленок, подпрыгнул и скрипнул тоненько, прежде чем продолжить марафон. Я тоже шмыгнул носом, растерянно кашлянула и поплелась за ним, вообразив, что нахожусь в реликтовом музее. Заповедное грибное царство, и что такого? Они не растения, не животные, они сами по себе и право имеют. Вон семейка, опять облепили мшистый пенек. Каждая шляпка, как абажур, наверное, светится по ночам. Заметили меня, повернулись на тонких ножках, долго кивали вслед, удивлялись, сплетничали. Но больше всего меня восхитил мухомор вровень с полутораметровой елочкой. Лакированный купол его макушки блестел, будто его густо намазали маслом. Две сыроежки подпирали пластинчатыми головками молодую осинку. Или пытались забодать, задушить в объятиях. Если очень проголодаюсь, придется есть грибы. Алиса в «Стране чудес» попробовала и даже подросла. Наверное, метафора, и там духовный рост подразумевался. Жаль, коробок с солью остался в рюкзаке. На картинке коровы и странное пророчество-приказ. Организуйте выгол скота. Слишком много совпадений. Голова кружится, затылок ломит. Будто именно меня волокли за волосы по кустам и завалили бездыханное тело кукурузой. Шатаясь от слабости, я вышла на прогалину с капустными грядками среди леса. Если это не мираж, ужин мне обеспечил. Есть даже оружие в виде брошенной между рядов тяпки. Срубив под корень самый мелкий кончанчик с краю, я прижала его к животу одной рукой и, крадучись, пересекла чужой огород, волоча за собой тяпку. Хотела перекусить капустой, забравшись подальше в лес, но скоро ощутила запах сладкой выпечки. Я спрятала добычу под дерево и забросала старой листвой с ветками, заберу позже. Сейчас важнее найти людей. чего то юлой завертелась мысль, что маньяки и монстры не станут печь пирожки и стряпать торты. Маньяки-монстры исключительно по мясу специализируются. Под самой высокой раскидистой березой на поляне стоял домишка, сложенный из пористых желтоватых плиток округлой формы. Углы были укреплены кирпичами, напоминавшими засохшие в камень буханки хлеба. Над крышей кружились пчелы, и не мудрено, ведь с крыши текло в бочку густое ароматное месиво с черными, голубыми и красными крапинами. Я подошла ближе и зажала рот рукой, чтобы не вопить от изумления. Манная каша с изюмом и ягодами. Теплая. «Интересно, подойду я на роль несчастной малышки Гретель, которую заманила ведьма свой пряничный домик?» Я крепче взяла мотыгу обеими руками и со всяческой осторожностью заглянула в окно. Побеленная печка прикрыта закопченной заслонкой. На длинном столе миска с грибами, пластиковая черепушка с гречневой крупой, на листе бумаги сушится трава, а еще деревянные раскрашенные ложки, трехлитровая банка с мутным содержимым. Сейчас я войду в дом, поищу съестное сразу назад». Возле крыльца на глинистой дорожке меня смутили отпечатки раздвоенных копыт. Наверное, овцы сбежали с фермы и толклись тут в поисках корма. А потом их поймали волки или кукурузный живодер. После осмотра я немного успокоилась, избушка напомнила очередной музей крестьянского быта по сказочным мотивам. Гурьевская каша на крыше, конечно, всего лишь пахучий муляж. Зато под столом в кухонке я нашла пару оранжевых тыковок, теннисные ракетки с воланчиком и волейбольный мяч». Жидкость стеклянной банки оказалась обычным квасом. Я приободрилась и уже подумывала, не расположиться ли здесь на ночевку, когда на улице послышались чужие голоса. Вряд ли мне удастся уйти незамеченной, руки сами потянулись к массивной переклане засова. Спустя пару минут в двери громко постучали. «Открывай живо!» Кажется, женщина была готова сильно и нецензурно рукаться. Я облизнула пересохшие губы и приподняла занавеску на окне. Единственное, что успела заметить, рога и мохнатую морду. Может, хозяйка с козой? Тогда почему они одного роста? Я бочком прислонилась к дверям и неуверенно спросила. «А вы кто?» «Коськину мать пришла, молочка принесла!» За порогом дружно загоготали собственные реплики. Везет им, хорошее настроение. А моя тяпка-мотыга осталась с той стороны дверей. Пока ищу нож, придется беседу поддерживать. «А вы знаете Мирона?» Смех резко прекратился, рогатые существа стали тихо совещаться, а потом старшая сердито толкнула дверь. «То его тут не знает, а тебе зачем?» «Вы лояльно относитесь к его политике?» «Это соцопрос, ты журналистка! Специальные центр центра прислали, от ту Охрана где?» Они смеялись так заразительно, что я невольно улыбнулась. Может и правда засов убрать. Ага, потом меня нарогали в кукурузу. Словно угадав мое настроение, козы снова пошушукались. И теперь уже младшая подала голос. «Девочка, открой дверь. Мы тут живем, а ты вломилась без спросу. Мы тебе поможем, дадим еды и лекарства, если надо. Откуда ты? Ищешь Мирона?» «Я с поля. И долго по лесу шла. Там грибы. И вообще все плохо. Там человека убили». За дверью начался спор, старшей надоело ждать, и она предлагала ломать стену, чтобы скорее добраться до меня, а младшая убеждала продолжить мирные переговоры. «Она напуганная, надо по-доброму с ней подожди. Девочка, как тебя зовут?» «Дарья, вас. Я Марина. Со мной сестра Варвара. Мы с Урала перебрались. Думали, здесь будет спокойнее. Честно сказать, скрывались от кое-кого. Так ведь за нами увязалась... нечисть!» «Тихо, сама ж просила не пугать!» вмешалась старшая. А все-таки у них интересный говор с напором на гласные. «Вот только эти рога... Вы обычные люди или как Мирон?» – ровным тоном спросила я. «А что с Мироном не так?» – удивилась Варвара. «Он же обертень. А кому сейчас легко?» – хихикнула Марина. «Угу». Обреченно выдохнула я. Дверь содрогнулась от нового удара. и по хорошему, даря. Нам заговоренные патроны нужны! Старуха где-то поблизости!» Я провела рукой по стене над окошком, упругий мягкий материал, такой можно кулаком пробить, не то что копытом. Я убрала засов и открыла дверь. В комнату ввалились две рослые тетки. Первая держала под мышкой козью морду от костюма аниматора, вторая даже не удосужилась маску снять. Трясла реденькой бороденкой, на меня смотрела насмешливо, снисходительно, даже участливо спросили. «Штанишки сухие!» «Как смешно!» Держи марку. Кстати, Марина, это я. Сестра сейчас вооружится как следует, и мы снова уйдем. Ты на хозяйстве. Может, ты тыквенный супчик сваришь? Миксер на полке, а сливки в погребе. А как разжигать дрова? У меня опыта нет. Электропита, Электроплита в печке. Кнопочки нажимать умеешь? Рискну. Та, что в маске вытащила из-под кровати чемодан и завернутое в цветастое женское платье ружье. Я села на табурет у стола и молча наблюдала за сборами. Одно меня раздражало. Почему старшая не снимает с головы рогатый колпак? В нем же дышать тяжело. Наконец, патронтаж был набит до отказа. И Варвара тяжело поднялась с полон, поправив платье, прикрывавшее левое копыто. Меня прошиб холодный пот. Это не костюм. Передо мной действительно женщина с рогами. Мускулистыми человеческими руками. И одна нога у нее заканчивается копытом. А на второй армейский ботинок. Марина дернула меня за плечо. Даш, хватит глазеть. Ну, так получилось. Я для поддержки тоже наряжаюсь иногда. Мы же сестры, мы всегда вместе. Нам друг без дружки не справится. Я приготовлю ужин. Возвращайтесь скорее. Постараемся. Запрись больше никому не открывай. Вечером обсудим твои дела. Они ушли, как амазонки, на битву. Варвара с ружьем, Марина с топориком и веревкой. Я дождалась, пока скроются из вида и принялась колдовать над тыквой. Разделала, почистила, измельчила. Кроме супа, решила еще и салат настрогать. Все-таки козы должны уважать капусту. Значит, надо добраться до моего припаса в кустах. В голове сотни вопросов. И про коровью ферму, и про грибы ходячие уже предвкушаю. Как всю ночь будем говорить, а завтра сестры мне дорогу покажут? и проводят до города. Задумалась, замечталась, пока искала кочан капусты, а когда повернула к домику, чуть не выронила ношу из рук. На пути стояла приземистая старуха в черном мешковатом балахоне. Растопыренные руки напоминали птичьи лапы с когтями, а дутловатое лицо, будто то утюгом разглажено от морщин, напоминало косметическую маску с голубой глиной. Но самое жуткое – это косы. Сбегающей, соблысевшей головы на впалую грудь. Одна коса толстая, черная, перевязана на конце красным шнурком, вторая русая, пожиже и покороче. Старуха издала низкий пронзительный свист и на полусогнутых ногах прыгнула в мою сторону. Я даже не смогла как следует заорать, машинально бросила в нее кочаны и в слепом ужасе бросилась назад, уворачиваясь от стволов. Помню смрадное дыхание над ухом, торжествующий клекот в старческой глотке и мгновенное понимание, что синюшняя маска на ее лице – это кожа, снятая с убитой девушки. Когтистая лапа вцепилась в мои волосы, вот тогда я закричала, прокидываясь на спину, а перед глазами вдруг появился волк со скаленной пастью. Он мчался из леса прямо на меня, прямо на оглушающий свист бешеной старухи, на крючок ее вытянутой лапы. Не знаю, сколько длился обморок, первое, что почувствовал, придя в себя тупую боль в области затылка и шеи, а лишь потом мокрый ворот футболки. Надо мной склонялась Марина, поглаживала по лбу прохладной ладонью, шептала на незнакомом мелодичном языке, кажется, предлагала воду. Рядом раздался тихий смех, и знакомый мужской голос произнес с умилением. «Однако последние времена настали!» «Ибо сказано в Древнем Писании, что волки улягутся рядом с козами и будут послушны, как агнцы». Тут же кто-то презрительно фыркнул в ответ. «Очень надо! Пусть со своей пиглянкой ложится!» «Неужели проповедник Платон тоже здесь?» Я приподняла голову и наткнулась взглядом на Мирона, которому Варвара бинтовала плечо. Голый опять сидит перед тремя девушками, безо всякого стеснения. Кудри вьются, глазища блестят. «Нет, не о том надо думать. то, да что со мной такое? Слезы мешают смотреть». А где старуха? Губы тоже болят, будто я искусала их до крови. Ей конец, а останки ребят сожгут. Мрачно пояснила Марина. Лучше тебя. Я и, закрывшись кулаком, а Платон положил топорик у моих колен. Присел рядом, стал успокаивать. Дашенька, все уже завершилось, благополучно, не плачьте. Я думаю, в ближайшее время вам грозит только порка с пристрастием. Мироник был весьма взбешен вашей долгой отлучкой. «Зато старуху поцепили на живца!» — грубо констатировала Варвара, снова изумляя меня нестандартным обликом. «Да сильно я не ругай, Мирон! Если бы не Даша, вы бы с парнями сюда не заглянули! Нам пришлось бы... нам пришлось бы тяжелее!» Я жадно пила воду из фляжки Марины и не сразу заметила, как к нашей компании присоединились четверо молодых мужчин. Один выбрит до половины, на макушке узел волос, второй коротко и неаккуратно подстрижен, третий в платке по-пиратски, а из-под него рыжие космы торчат. Четвертый вообще черный татуировок, включая голую макушку. Колоритные ребята. Настоящая волчья банда.